Пятое. Как-то раз утром Ульяна проснулась от надсадного кашля Алексея. Она приподняла уголок одеяла. Он стоял у костра с книгой, и лицо ее было серо-зеленого цвета. Как бы не заболел он, подумала она с тревогой. Целый день наработала с ощущением этой тревоги. Как и прежде, она старалась быть подальше от него, чтобы меньше видеть его и меньше разговаривать с ним. Я хотелось приучить себя к мысли, что Алексей Краюхин, как человек, обычен для нее, обычен, как сотни других людей, которых она знала. Но приучить себя к этой мысли она не могла. И в мучительном смятении чувствовала, что стал он эти дни еще ближе и дороже ей. Морей, конечно, все этого не знал. Но, тревожив за Ульяну, он на второй же день после встречи с девушкой возле раскопок вновь заговорил о ней с Лисицыным. — Пройдет, Мария Гордеевич, пройдет. — Не без того, где и потаскует. Знаем, сами молодыми были. Торопливо выпалил лисицын. Мария недовольно покачал головой, но лисицын, как и в первый раз, слушать его не стал. Он взял ружье и, думая о чем-то своем, пошел к лодке. Через несколько минут он скрылся в лесу на другом берегу Таежной. А задачей на его поспешности Мария сидел у костра и думал, что с ними? Миша все куда-то бежит. Ульяну как подменили. Алеша изработался один, нас до глаза остались. День-два Марей испытывал острое одиночество. Лисицын даже не приходил ночевать. Чем он был занят в таге Марей предположить не мог. Алексей и Ульяна с утра и до сумерек работали на раскопках и приходили молчаливые и уставшие. А что ж я-то бездельничаю, как-то спросил себя Марий. Чувствуешь, что жить дальше он так не может. Быть просто сторожем стану он не желал, да в этом и не было никакой нужды. Буду помогать Уле. — За молодыми, может быть, и не угоню, садел польза, решил он. Ульяна попыталась отговорить старика от работы, но Марий пришел с лопатой и принялся помогать ей. Они работали молча. Лопаты звякали о камне, хрустели старые, но крепкие щекорневища, росших от это здесь деревьев. Яма с каждым часом становилась глубже. Отдыхали не в яме, а наверху. Мария видела, что Ульяна мыслями там, с Алексеем. Она настороженно ловила каждый звук, доносившийся из ельника. Когда на минуту Алексей вышел из леса, чтобы срубить березовый шест, она смотрела на него то с восторгом, то с тоской и мукой. «Ах ты, бедняжка! Ну, чего бы вместе-то не работать?» — думал старик, наблюдая за девушкой. «А что, доченька, не обидел ли он тебя?» — осторожно спросил Марий, не рискуя начать этот разговор прямо. «Что вы, дедушка? Разве Алексей Корнеевич может обидеть?» — воскликнула она, и Мария увидел, что глаза ее увлажнились. «Именно!» В эти минуты Марей решил открыть Ульяне тайну кисета и сам кисет отдать ей. Куда ж дальше таить? И так чуть не унес с собой в могилу, — укорил он себя. Марей надеялся, что кисет вновь сблизит Ульяну с Алексеем. Когда они поднялись из ямы наверх для очередного отдыха, Марей поближе подсел к девушке и рассказал ей, как тунгусский кисет попал в его руки. Ульяна слушала Мария, неотрывно глядя на расшитый кисет, Ей верилось и не верилось, что эта вещичка имеет такую необычайную историю. Дедушка, неужели это правда, что столько тонгусов было перебито из какого-то золота? Все потом страшно подумать. Ульяна, как и все люди нашей эпохи, относилась к человеку с уважением. Независимо от того, какой он был национальности, И сейчас, представляя судьбу таежных людей, она испытывала ужас. Уж это так. Кривой Осип и был последним из их рода. Мария помолчала, добавил много уля в этих лесах разбросано, человеческих костей. Не одни тунгусы тут пострадали. Наши русские из беглых тоже гибли, как мухи. Когда я пришел в Стровеческий скит... Там сказывали, что года за три до того, как мне прийти, великий мор был на людей, опустели избы и зимовья. Они долго молчали. Мария отдался воспоминаниям, а Ульяна все еще думала о том же, как это можно убивать ни в чем не повинных людей. Потом они заговорили о вышивке на кесете, о тайных сокровищах, которые были обозначены крестиком, о том, сказка это или правда. Но Льяна при этом посмотрела в ту сторону, где работал Алексей, и Марей понял, что мысленно она разговаривала с ним. — Ты вот что, Уля, спрячь, пока кисед подальше, — посоветовал Марей. — Мне он больше не нужен, а тебе к людей пригодится. Кто его знает, может, тунгусам и в самом деле было что-нибудь известно. Люди, они лесные и жили тут долгие годы. Разгладив спокойными движениями ладони и бороду, Морей продолжал. — А насчет того, кому сказать и кому нет, тоже подумай. — Народ какой? — Пойдет слух, ну и бросься в тайгу, а там, может, тлен один. — Не бойся, дедушка, уж если скажу, то скажу верным людям. Вот это ладно. — Это хорошо, — одобрил Морей, вставая, и беря за лопату. Вечером, когда ужин был закончен, Ульяна ушла на берег, и тайгой разнес ее звонки голос. Она пела так хорошо, так задушевно, что ни Алексей, ни Лисицын, ни сам Марей не проронили ни одного слова. Марей сидел с приподнятой головой и думал. — Опять запел наш соловей. Уж не я ли своим подарком разбередил ее душу? Марей не ошибся. Его рассказы о прошлом Улу-Юлье, о лесных людях, его дар, хавейный романтики, все это взволновало Ульяну, настроило на раздумье. Но пела она не только поэтому. К раздумью ее примешивалась радость. Загадочный кесет лежал у нее в кармане, и он сулил новые тихие беседы с Алексеем и новые встречи с ним.